В ответ на ее зов тут же распахнулась дверь, и на пороге появился сам начальник Лиловых. «Где-то здесь караулил», — мгновенно догадалась Родис. Поняв крушение замысла и разоблачение их тайны, Янгар выхватил оружие. Но каким бы метким стрелком он ни был, ему не под силу было соперничать с Фай Родис в скорости реакции. Она успела включить защитное поле. Обе пули, посланные в нее, в живот и в голову, отраженные ударили Янгара в переносе и между ключиц. Взор Янгара, нацеленный на Родис, медленно тух кровь залила лицо, он опрокинулся навзничь, скользнул по стене и повалился на бок в двух метрах от своей любовницы. Выстрелы без сомнения разнеслись по всему храму. Надо было действовать без промедления. Родис втащила эрвобиа в спальню, прикрыла дверь, распахнула оба окна, затем разжала ей зубы и влила лекарство. Конвульсивные движения эрво прекратились. Еще немного, и женщина открыла глаза, поднялась, шатаясь. «Кажется, я», — хрипло выдавила она, — «да, проделали все то, что ждали от меня». И вдруг злоба на ее лице стерлась страхом, откровенным, безраздельным и жалким страхом. «А камера? А янгар? Там!» Родис показала на дверь в соседнюю комнату. «Янгар убит». «Кто его убил? Вы?» Родис отрицательно покачала головой, сам себя собственными пулями. «И вы знаете все. Если вы говорите о ваших с ним отношениях, то да». «Эрво Беа упала к ногам Родис. Пощадите. Владыка не простит. Он не перенесет своего унижения». — Это я понимаю. Такие, как он, не могут допустить соперничества. Его месть невообразима, и защленные палачи умеют пытать страшно, как и ваш Янгар. Прекрасная Тормансианка поникла головой, моля о пощаде. Родис вышла в соседнюю комнату и через мгновение вернулась с киноаппаратом. — Возвращаю, — сказала она, протягивая руку, — за остаток яда. Вздрогнув, Эрво поспешно отдала крошечный пульверизатор. «Теперь уходите через первое окно на галерее, пригнитесь за балюстрадой, дойдете до боковой лестницы заднего фасада, спуститесь в сад. Надеюсь, карточка владыки у вас есть». Эрво молчаливо стояла перед Родис, застыв в изумлении. «И не бойтесь ничего, никто на планете не узнает вашей тайны». Тормансианка продолжала стоять, пытаясь что-то сказать, и не могла. Родис осторожно коснулась ее пальцами. «Бегите, не стойте, я тоже должна идти». Родис повернулась, услышала за спиной странные всхлипывания «Эрво Биа» и вышла. В первой комнате перед защитной стенкой СДФ толпились охранники во главе с офицером. В углу лежало тело Янгара. По-видимому, после разговора с Родис в госпитале владыка планеты отдал распоряжение о незамедлительной связи, так как он тут же появился на импровизированном экране СДФ. Охранники мигом ударились в бегство. Родис сказала, что Янгар стрелял в нее чая чагас уже достаточно ознакомился с действием защитных экранов чтобы понять что за этим последовало впрочем владыка ничуть не был огорчен гибелью начальника своей личной охраны и первого помощника генши по безопасности государства более того он казалось был даже доволен Родис некогда было раздумывать над столь сложными отношениями, она опасалась, что после гибели Янгара ее удалят из храма. Владыка предложил ей ради безопасности перебраться снова во дворец, но она вежливо отказалась, сославшись на якобы непросмотренные материалы, которые живописно громоздились в трех комнатах, подготовленные Таэлем. «Когда вы закончите работу с опаской?» — спросил Чаич «Как условились? Недели через три. Ах, да! Перед отъездом вы должны погостить у меня несколько дней. Хочу еще раз воспользоваться вашим знанием». «Вы можете пользоваться знанием всей земли. Как раз этого я и не хочу. Вы предлагаете общее, а мне нужно частное. Я готова помочь». «И в частном. Хорошо. Помните о моем приглашении. Сейчас я покину вас. Ответьте только на один вопрос. Что вам известно о людях, которых в прежние времена на земле называли «мещанами»? Мне сегодня встретилось такое странное слово». Так называлось целое сословие, а затем это определение почему-то перешло на людей, которые умеют только брать, ничего не отдавая. Мало того, они берут в ущерб другим, природе, всей планете. Тут нет предела жадности. «Отсутствие самоограничения» нарушала внутреннюю гармонию между внешним миром и чувствами человека. Люди постоянно выходили за рамки своих возможностей, пытаясь подняться выше в социальном статусе и получить связанные с этим привилегии. Все, что они получали, это комплекс жестокой неполноценности, разочарования, зависти и злобы. Прежде всего, в этой среде О моральности и нервных срывов необходимо было развивать учение о самовоспитании и социальной дисциплине. Так это похоже на моих сановников. Естественно, почему естественно жадность и зависть расцветают и усиливаются в условиях диктатур, когда не существуют традиции, законы, общественное мнения. Тот, кто хочет только брать. Всегда против этих сдерживающих сил. Бороться с же с ними можно только одним путем, уничтожая любые привилегии, следовательно, и олигархию. «Совет хорош. Вы верны себе. Вот почему...» — Владыка задумался, будто не находил точного слова. «Меня так тянет к вам. Наверное, потому что одна говорю вам правду, если бы только это». Еще не так давно у нас существовали кабинеты совести. Туда приходили люди, чтобы оценить свои поступки, выяснить их мотивы или узнать, как следует поступить с помощью широкой информации, справедливых и ясных умов людей с глубокой интуицией. Это предложение Родис не понравилось владыке. Чая сделал прощальный жест и удалился». Через несколько минут охранники усердно замывали пол на том месте, где только что лежал труп Янгара, и с суеверным страхом оглядывались находившую по комнатам Родис. Ей пришлось выключить СДФ, и она опасалась чрезмерного любопытства Лиловых. Охранники исчезли. Вместо них появился запыхавшийся, едва живой Таэль. «Моя ошибка, моя глупость!» — закричал он, остановившись на Родис спокойно ввела его в комнату и прикрыла дверь. Она инстинктивно усвоила эту необходимую для жителей Яньях предосторожность, а затем рассказала о случившемся. Тормансианин успокаивался понемногу. «Я сейчас ухожу и вернусь в подземелье». Мы там будем ждать вас. Не забудьте, сегодня у вас большой важный прием. Лукавые морщинки совсем по-земному мелькнули на губах Тормансянина. Вы интригуете меня, — сказал Родис, улыбаясь. Инженер смутился, чувствуя, что она читает его мысли, махнул рукой и убежал. Заперев дверь и насторожив, как обычно, СДФ, Родис спустилась в подземелье. В святилище трех шагов ее ожидали Таэль с Гахденом и незнакомый человек с резкими чертами лица и по птичьему пристальным взором светло карих глаз. — Я поняла, — сказала Родис, прежде чем инженер и архитектор представили посетителя. — Вы художник. — Это... «Облегчает нашу задачу», — сказал Гахден, — «если вы поняли, что вам придется быть символом Земли. Рибуртин или Ритин, скульптор и должен исполнить желание многих людей создать ваш портрет. Он один из лучших художников планеты и работает поразительно быстро». «Из худших!» — неожиданно высоким и веселым голосом сказал скульптор. «Во всяком случае, по мнению тех, кто ведает у нас искусством». «Разве искусством можно ведать?» — удивилась была Родис, но тут же добавила. «Да, я забываю, что ведать у вас означает охранять, охранять олигархию от посягательства на ее безраздельную власть над духовной жизнью». «Трудно сказать лучше», — воскликнул скульптор. «Но ведь есть люди, просто любящие искусство и помогающие ему, те, которым известно, что и одна роза украшает весь сад. Нас любят только нищие, а змеиносцы невежественны и относятся ко всему слишком утилитарно. Они содержат лишь прислужников от искусства, восхваляющих их». Настоящее искусство долгий труд. Много ли сумеешь создать, если всю жизнь занят украшением дворцов и садов скульптурной дешевкой, а произведение настоящего искусства, литературы, архитектуры для человека это щит, защита мечтой, не сбывшейся в природном течении жизни.